обижав опушкой половину большого круга он вышел из за сараев и не спеша пройдя к крыльцу стукнул в свое окно наружная дверь сразу же неслышно открылась как будто стриголёв уже давно стоял там федор иванович вошел в коридор и тихо сказал ему в затылок «К ксаррай идите оттуда капушки в два шепнул иван ильич в два отозвался шепот из за двери утром позвонил кассиан доманович — Болит голова после вчерашнего. — Ксен Деменович, полная ясность. Готов к любым заданиям. — Молодец. Значит, так. Давай-ка в двенадцать прогуляемся с тобой. — Не догадываешься, куда? — А, догадался? Ну, ты же у меня и башка. — Прав, Саул. Вундеркинд. — Так вот, значится, в двенадцать. — Мы ж сегодня отбываем в Москву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 именно поэтому я и обдумываю все свои шаги». «Ничего, старик, я уже написал другое заключение», сказал Бружак, «и политическую оценку дал, и взял на себя ответственность, которой ты так боишься». «Когда же ты успел?» — удивился Фёдор Иванович. «Ночью, старик, ночью. Когда ты спал?» «А я думал, что ты...» «Он всё успевает», — заметил академик, хихикнув голова об экспертизе думает а уста признаются в любви так искусственно беседуя и все больше нагнетая злую напряженность они пересекли помощные дороге поле и свернули к трубам тут в разрыве между концами труб, бружак остановился и некоторое время холодно смотрел в железный зев который казалось был готов принять маленького человека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 Тут же и отщипнув его, Фёдор Иванович показал академику голубой коврик из камнеломки, сквозь которые проглядывали валуны. «Цветочками занимался», — задумчиво проговорил Кассиан Дамианович. Его степные выцветшие глаза уже покинули Альпийскую горку, уже шарили вокруг. «Так, значит, он понизил голос. «Заметь себе, Федя, тебе сейчас нельзя ошибок допускать».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 И, взяв под Микитки довольно тяжелое жирное тело Саула, Федор Иванович поднял его и перевалил через забор. Там принял его академик. Потом они все трое молча стояли несколько секунд. Не глядели друг на друга. Кассиан Дамианович не удержался, пыхнул под нос с мешком. Как же ты справлялся там? Куда ночью ездил?» Ответа не было. Академик пошел к калитке и там негромко сказал Федору Ивановичу. — Кому что? Он же действительно и заключение успел написать. — острые Подослали сегодня. Молча они прошли к огороду, побрели в обход. — Что это за картошка посажена спросил академик. — Как ты думаешь, Саул Борисович? Какой сорт? Он хотел протянуть руку бружаку, вывести из неловкости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 приключившегося с Саулом при взятии забора. И он знал, что самолюбивого бружака ждет новая рана. Не хотелось его казнить. Чего молчишь? Я тебе не разрешаю врать. Какой это сорт? Мне это нужно. Обер шлезен, сказал Федор Иванович. Почему обер шлезен? Докажи, мне нужно. Потому что из всех картошек только у обер шлезена вот такая односторонняя, асимметричная рассечённость листа, а на концах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 — Только где же этот человек живет? То — То-то. Все торопитесь с Саулом Борисовичем. Ударить, разогнать, подряд чешете. Я ж говорил, линию, линию надо вести. Тонко, обдуманно, поспешили. Теперь где мы его найдем, этого человека? До осени придется ждать. Осенью копать урожай заявится. — Так это же там будет все выкопано, на пятачке. Все трое замолчали. Нечаянно обернувшись, Фёдор Иванович увидел. академики бружак пристально смотрели друг другу в глаза. Сразу сообразил. Им от Краснова известно многое про этот огород. Поэтому он пошёл напрямик. «Всё мешаете мне, следователи. Иногда думаю даже, может, это ваш кабан в ежевике. Как пойду, сразу срывается, летит напролом». — А зачем ты к ежевике подходишь, сынок? — Пусть кабан лежит в ежевике, если ему нравится. Фёдор Иванович посмотрел с изумлением. — Так я же говорил, я думал, это тот человек. А если он ваш, что ж не сказали? Думаете, у меня приятнее нет дел? Я же вон восемь бочек натаскал воды. — А зачем тебе, старик, таскать воду для чужой картошки? — спросил Бружжак. — Чужая же картошка, пищевая. Зачем?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 только держался суровее. «Подержи, подержи!» сказал Касьян, лёжа у него на руках. «Всё-таки, Федя, выдержка у тебя есть». Это батька заметил и оценил. Поставив старика на ноги, Фёдор Иванович перелез опять во двор и, разведя руки, подошёл к брусжаку. «Обнимемся». Академик, глядевший в щель, чуть слышно сказал за забором бружак молча подставил круглую жирную спину, и Федор Иванович крепко подхватил его под микитки, взгромоздил своего молчаливого недоброжелателя на забор, и с той стороны сердитого и самостоятельного доктора наук принял Кассиан Дамианович. А когда фёдор Иванович полез на забор, чтобы присоединиться к двоим, которые, между тем, не ожидая его, тут же тронулись в путь и о чем-то горячо заговорили,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 кинулся в другой зев, и там, сгорбившись, стал на четвереньки, причем ему пришлось согнуть и ноги в коленях. Не выдержав муки, тут же охая и выбрался на волю. — Нет, исключено, — сказал он. — Тут не проползешь и метра, и сдохнешь. Впрочем, — он присмотрелся к бружжаку, — тебе, пожалуй, подошло бы. Ты сходи туда до конца, проверь, как там оно а мы тут подождем». Труба, вибрируя, ритмично задышала. Шаги бружака стали удаляться. Академик довольно долго молчал, и Федор Иванович, поглядывая на него, не спешил нарушить молчание. Наконец Кассиан Дамианович сказал, «Ладно, не заводись. Я, конечно, не Саул, я тебя понимаю. Никакой ты не враг. Но что мамкин сынок, это точно».